«Двенадцать лет назад». «Профессор, а вы уверены, что это безопасно?» Лаборант склонился над плотно закупоренной колбой. Мерцая золотистыми искрами, жидкость лениво вращалась за стеклом и, казалось, дышала янтарными всполохами, отражаясь в глазах лаборанта. «Исупов, осторожнее с ней!» — заволновался профессор. «Что ж вы криворукие такие!» Ты еще специально обпол ее грохни. Как раз и посмотрим, как искорежит тебя. Сердито хмурясь, ученый обернулся на железные стеллажи с банками, где в желтоватой прозрачной жидкости плавали черноглазые плоды неудавшихся экспериментов. Ну что вы, профессор, я сама аккуратность? Ничуть не смутившись, лаборант дрожащими пальцами подхватил колбочку и поднес поближе к глазам. любуясь янтарными переливами в голубом освещении подземной лаборатории. С минуту следил он восторженным взглядом за игрой жидкого золота, а затем с разочарованным вздохом убрал ту подальше железный вместительный сейф. «Даже представить себе невозможно, как должно выглядеть существо с такой кровью. Почему же нам не предоставили труп?» Как мы должны в таких жестких условиях вывести им жизнеспособный разумный гибрид? Голубчик, вы еще так молоды и наивны, глянул на лаборанта профессор из-под огромных очков, как они только держатся на хищном носу. Военным нет никакого дела до наших условий. Им нужен лишь результат и как можно скорее. Последние слова профессор произнес настолько тихо, что молодой человек едва их расслышал. Виновато покосившись на стеллажи, он торопливо стянул перчатки и почесал вихрастый затылок. Безусловно, профессор прав, и тем не менее спонсорская помощь лаборатории бы не помешала. Обновить бы тут все оборудование, заказать новенький цифровой микроскоп. А сейчас... Ну, никаких же условий. Результаты им подавай, понимаешь ли. Глядишь, так и совсем прикрыть могут. С военных станется. Наверняка в городе понатыкано чертова уйма таких вот подземных комплексов. Одним больше, одним меньше. Окинув придирчивым взглядом просторное помещение, Исупов обреченно вздохнул. Что ж, придется работать с тем, что есть, пока вообще есть где работать. Профессор тем временем согнулся над микроскопом, который, раз внимательно наблюдая за тем, как лучистая кровь неведомого существа стремительно пожирает алые капли, перестраивая под себя человеческую ДНК. Как ни старался ученый муж, а все никак не получалось создать сложное взаимодействие путем ослабления агрессивных импульсов и получить положительную динамику ускоренной в несколько тысяч раз эволюционной стратегии. Другими словами, внедрить чужеродную ДНК в ДНК человека так, чтобы получить симбиоз, а не полное поглощение человеческих клеток. Ученый глубоко задумался, наблюдая в окуляр, как медленно, но уверенно алый становится золотым. Он не заметил, как капелька пота скользнула по щеке вниз, на мгновение зависла на подбородке, и плюхнулась, угодив прямо в хитросплетение клеток. Реакция не заставила себя ждать. В считанные мгновения субстанция зашипела, вспенилась и, едко дымя, расползлась за пределы предметного столика. Раздался хлопок, стекло лопнуло, брызнув осколками и рассекло ученому бровь. Прежде чем он успел отскочить, горячая кровь окропила стол, смешалась с пузырящейся жидкостью и стремительным бурным потоком сверзилась на пол. Кот красный, иступленно заорал профессор в ужасе, пытаясь стряхнуть с ботинок янтарной брызги, но те лишь расползались и множились, заползали под брюки, внедрялись под кожу, радикально изменяя кровь. Ученый уже не кричал, вытаращив глаза, он безмолвно разевал рот. безмолвным кулем сползая по стене. Ошарашенный лаборант, не сводя глаз с золотистой субстанции, пятился к выходу. Руки мелко тряслись, и ему не сразу удалось распахнуть дверь. Опрометью кинулся он по подземному комплексу, вопя красный кот и натыкаясь на растерянных коллег в белых халатах, а дверь за спиной содрогалась от гулких ударов. В напряженную атмосферу Ворвался пронзительный звук сирены. Это кто-то все же додумался дернуть тревожный рычаг. Панический топот ног и механический вой перекрыл другой мощный звук. Оглушительный звон бьющегося стекла. Янтарный поток, искрясь и играя в электрическом свете, разорвал изнутри, казалось бы, непробиваемое окно злополучной лаборатории и вырвался в коридор. настигая зазевавшихся работников и пополняя свою армию новыми марионетками. Кряжестые серокожие существа с огромными миндалевидными глазами ринулись вслед за людьми. Во взглядах мутантов горела лишь ярость, голод и жажда. Остатки человеческой сущности, безжалостно отброшенной на задворки измененного разума, перекрывал близкий запах добычи, и возбуждающий аромат теплой, живой крови бывших коллег. Быстрыми скачками неслись они за вопящими жертвами, растопырив длинные руки с суставчатыми когтистыми пальцами. Из разявленных пастей с огромных клыков падала хлопьями желтая пена. Настигнутые бывшие сослуживцы дико визжали, но тотчас замолкали, пополняя стаю чудовищ новыми членами. У единственного выхода из подземного комплекса гудела толпа. Некогда степенные и воспитанные люди сейчас сами уподобились диким зверям. Ужас и паника лишили рассудка, соскребли лоск человечности, обнажив первобытный инстинкт, спасти свою шкуру любой ценой. И они напирали, давили друг друга, расталкивали и разбрасывали бывших друзей слепо подчиняясь безусловным рефлексам. Двери лифтовой шахты дрогнули, мотор загудел, и лифт медленно двинулся вниз. Когда наконец-то раскрылись створки и толпа хлынула внутрь, их отбросило назад шквальным огнем. Несколько человек в костюмах биологической защиты безжалостно зачищали зараженный объект, разрывая железными осами всех без разбора. Янтарный поток дрогнул перед струей огнемета, и вскоре все было кончено. Покидая пылающий ад, чистильщики с бледными лицами осматривали друг друга, чтобы, не дай бог, не принести в мир хоть частичку вырвавшейся на свободу чужеродной заразы.